глава 5 в зал совещаний он явился нежданным гостем. стража у дверей тревожно дернулась завидев выглядывающие из-за плеча чужеземного лорда рукояти родовых мечей. Она эвиттары только вежливо поклонились и после секундного замешательства расступились в стороны позволив вооруженному чужаку войти. Таран не стал над этим задумываться, просто отметил для себя и мысленно усмехнулся. В прошлый визит на Алиару к нему относились с меньшим почтением. Однако с тех пор кое-что изменилось, и не реагировать на это было бы верхом неуважения к себе. Поэтому Таран без загрузения совести нарушил этикет и явился в зал не только с оружием, но и с возросшей магической защитой, при виде которой владыка Эолара удивленно привстал с кресла, Рен-Аверон прикусил губу, Рен-Рейне сжал подлокотники, Элиар скептически хмыкнул, а Терениэль вопросительно приподнял брови, молча спрашивая у сына о причинах. В особенности его заинтересовало, почему Таран вообще рискнул высунуть нос из южного крыла. А еще хотелось знать, что он сотворил со своей аурой, за которую теперь даже родному отцу не удавалось заглянуть без спроса. За каким торком вдруг решил дразнить старейшин своими клинками? И, наконец, что за чудо такое случилось, благодаря которому глаза сына снова засветились мягким изумрудным светом? «Прошу прощения, задержался», — ровно сказал Таран, пройдя мимо обалдевших алиарцев и вежливо кивнув владыке Эолара. «В чём дело?» — мысленно хмыкнул Элиар. «Какая муха тебя укусила!» «Между прочим, мне пришлось оправдываться за твоё отсутствие». Поддержал светлого Теренель. Адерос очень желал узнать, как себя чувствуешь. И он, как мне кажется, весьма привязан к своему дворцу, на который в твоём неуравновешенном лице надвинулась нешуточная угроза. Таран, проигнорировав многочисленные взгляды, спокойно занял своё место. «Всё в порядке. Я себя контролирую». «Правда». Эл заинтересованно повернулся к побратиму, Однако тот выглядел действительно неплохо. «Кажется, ты выздоровел брат. Не как белка вернулась?» Лер Адерас внимательно посмотрел на гостя. Спокойная аура. Никаких признаков недавнего волнения. Да и в защите больше не было тех пугающе длинных языков пламени, которые намедни заставили дымиться пол и вызвали искреннее беспокойство владыки. «Вам уже лучше, Лер!» нейтральным тоном поинтересовался он да благодарю лер адрес леди элана леры прошу вас продолжать какой вопрос вы решили сегодня затронуть я рад что с вами всё в порядке Лер таран надеюсь бел сегодня удостоит нас своим визитом нет спокойно отозвался тарран бел еще гуляет «Так и не вернулся?» — тревожно привстала Элана. «К сожалению». Владычица озабученно нахмурилась. «Наш дворец вовсе не то место, где можно беззаботно прогуливаться. Даже в компании духов леса, которым Белл невероятно нравится». «Крайне редкий феномен», — задумчиво кивнул ее отец. «Хотя, конечно, никто еще не смог затеряться в моем доме так» чтобы даже я его не нашёл. «У нашего малыша особые таланты», — загадочно улыбнулся Теринель. «К примеру, в моих чертогах он имеет обыкновение теряться почти постоянно и снова находиться в самых неподходящих местах именно тогда, когда я меньше всего этого ожидаю». «Вот как!» — нахмурился Лир Адерс. «Должен сказать, что мой дом умеет себя защитить и не позволит безнаказанно творить в нем все, что взбредет кому-то в голову. Присутствие Белл я не ощущаю с того дня, как он ушел. Но такого не могло случиться, если бы он остался в пределах дворца. Вы не боитесь за него?» «Нет», — хмыкнул Тиль. «Белл умеет хорошо прятаться» так что даже наши охотники теряют его след. В то же время как глава рода, я способен понять, кто и когда из моих сородичей оказывается в беде, а с Белл такого еще ни разу не случалось. Поэтому нет, я за него не боюсь». Владыка Эолара быстро покосился на темных эльфов. «Лер у вас о нем есть какие-то известия? Перехватив сразу несколько любопытствующих взглядов, Таран улыбнулся. «Скажем так, я видел сон, и там с Белл всё было в полном порядке». «Всего лишь?» — скептически приподнял бровь Элиар, в то время как весь его насквозь ехидный вид отчётливо говорил, что он в эту сказку не верит ни на грош. Но Таран снова кивнул, с нежностью вспомнив прощальные слова своей дикой пары, И после этого даже Лер Адрас вынужденно отступился. Лжи в словах собеседника он не почуял. Да её и не было, этой лжи. Белка ведь не зря написала, что это был только сон. Просто хороший, тёплый, сладкий сон о прошедшей ночи, которая не оставила после себя никаких следов. И пускай томящееся сердце всё равно знало правду, но остальным эти знания были совершенно ни к чему. Магия создателей простиралась далеко. Неожиданно обронил в наступившей тишине Рен Аверон. Им были подвластны большие силы, и особенно сны. Возможно, мой лорд, часть этой силы реализовалась именно таким образом. И раз уж Лер Таран настолько уверен в своих ощущениях, возможно, мы просто слишком мало об этом знаем. «Но были бы не прочь узнать больше», — хмыкнул про себя Элиар. «Заметь, Тиль». В своё время они не желали о драконах даже слышать, и до сих пор не верят, что их силу мы не украли, а получили в дар. В то далёкое для нас время алиарцы не желали нам помогать. Дескать, ваши проблемы с создателями вы и разбираетесь. Никто из них не заплакал, когда наших предков живьём сжигали на скальных берегах. Однако теперь, когда мы выжили и нашли возможность вернуться, Когда справились с огнем и стали сильнее, они изволят интересоваться». Тиренель промолчал, но мысленно согласился с Эллом. «Да, шесть тысяч лет по здешним меркам — это почти что вчера». Однако он был готов признать, что один из драконов поторопился со своим даром или же не был достаточно мудр, чтобы предусмотреть и предупредить все последствия. Не подумал, что тела эльфов, хоть и бессмертные, с трудом воспримут огонь жизни. А кого-то эта магия и вовсе сведет с ума. Однако, выслушав Тарана и посмотрев его память, поговорив с Эланой и узнав ту часть хроник, что им любезно предоставил владыка, он ни на миг не усомнился, что даже в такой ситуации его предкам можно было помочь. Если бы речь не зашла о древних законах, если бы дед Эланой посмотрел глубже, Если бы он не был настолько упрямым, и если бы нашли среди эльфов те, кто сумел бы разобраться, что же тогда произошло, возможно, и не было бы никакого отречения, не было бы изгоев, влачащих жалкое существование на отдаленных островах. Ничего бы этого не случилось. Ведь надо было всего-то помочь их предкам справиться с огнем жизни». Но, как и следовало ожидать, тогда никому из местных не было до этого дела. Владыка тёмного леса горько усмехнулся. Впрочем, о чём говорить? Пришедшие на Лиару эльфы хоть и изменились благодаря огню, всё же остались истинными детьми своего прежнего мира, гордыми, высокомерными и равнодушными к чужим страданиям. Они отвоевывали место для жизни силой у людей гномов, у чужой природы, и абсолютно чуждого им мира. Многие годы они отчаянно сражались за право стать там своими. Без загрузений совести проливали кровь и тем самым провели между собой и другими народами жирную черту, навсегда запретив посторонним соваться в свои леса. А со временем отделились и друг от друга, постепенно погрязнув в интригах. Точно так же, как это испокон веков происходило и в родном мире, в том самом народе, представители которого сидели сейчас напротив, и пытались заверить его в том, что на самом деле вина за ту войну лежит на нём. Да, конечно, в чём-то его предки действительно были виноваты. Но так не бывает, чтобы неправы оказались только с одной стороны. Яблочко от яблони, как говорится. А эльфы лиара недалеко ушли от остальных. Все их ошибки... Типичные ошибки для любого представителя всего эльфийского народа. Обиды, страхи, разочарования, раздражения, ярость, усиленная магией драконов. Их страшноватая злость, равнодушие, презрение к более слабому. Это то, что есть, всегда было и будет во всех эльфийских родах. Просто потому, что мы такие же, как они, а они точно такие же, как мы. Один народ, одни ошибки, одни слабости. И нет ничего удивительного в том, что предкам Лаэрта, растерявшимся от свалившихся на их головы проблем, никто не протянул руку помощи. Эльфы были слишком горды, чтобы уметь по-настоящему сочувствовать. При этом они никогда не упускали шанса взглянуть, как медленно, но верно идут к ко дну корабли их давнишних врагов. Целые рода, целые семьи в то время как Лаэрты или Ираэль, как их называли когда-то, будучи ветви правящего рода, уже тогда имели немало врагов. И было бы логично предположить, что в то время, когда сразу три старших рода вдруг оказались на краю пропасти, в окружении владыки нашлось достаточно разумных, которые предпочли не помогать, а, напротив, подтолкнуть их к опасной грани, просто избавиться от них изящным тонким, весьма удобным способом — отречением. Элиар, уловив обрывки мыслей Теринеэля, мрачно кивнул. Он тоже не раз об этом думал и неуклонно приходил к выводу, что тут не всё так просто, как говорили об этом старейшины. О том, как ловко подчищаются древние хроники, он прекрасно знал. А уж по поводу того, что далеко не все сведения, которыми обладают большинство, являются правдой, Его уже больше тысячелетия как не надо было учить. Поэтому он не верил хроникам. И с изрядной долей сомнения воспринял версию Иланы о событиях многовековой давности. Владыка Эолара, нутром почувствовав изменения в настроении гостей, насторожился. Однако ни его маги, ни многочисленные умения не помогли проникнуть в суть молчаливой беседы лордов-чужаков. Лер Адрас справедливо полагал, что эта магия создателей позволяла им хранить свои размышления в тайне, и вместе с тем надеялся, что никто из этих магов не поймет, какой жгучий интерес, вместе с ним и сильнейшие опасения вызывал сам факт их появления на Алиаре. А чтобы они и дальше не сообразили, он подал незаметный знак Рене и первым нарушил воцарившееся молчание. Что ж, Леры, предлагаю вернуться к этому вопросу позже, как ко второстепенному. Тем более, что по большинству пунктов договора мы уже пришли к согласию. Таррен нахмурился и неожиданно поднялся, с грохотом отодвинув кресло. Нет. Что? Изумленно переспросил владыка Эолара. Тиренель с не меньшим удивлением возрился на сына, а Элиар едва не поперхнулся. Тем временем Таран медленно обвёл взглядом собравшихся и ровно, тихо, но очень весомо повторил. «Нет, наша сила — не второстепенный вопрос. Более того, именно с неё нам стоило бы начать разговор. В противном случае наш приход теряет всякий смысл». Сирениэль озадаченно кашлянул. «Таран, ты здоров?» Вежливо поинтересовался Элиар, мысленно ругнувшись на побратима, на которого вдруг нашло какое-то затмение. «Что ты несёшь?» То, о чём нам надо было задуматься сразу. О создателях и наших предках. О нашей магии, об огне жизни. Вероятно, я должен был рассказать об этом ещё в первый свой визит на Элиару. Но в силу определённых причин я этого не сделал. Что, как мне кажется, ввело уважаемый совет и вас, Лер Адрас, в серьёзное заблуждение. Владыка Эолара нахмурился. «Заблуждение какого рода?» «Сегодня утром я посмотрел память рода». Спокойно сообщил ему Таран. «Рад за вас», — пожал плечами Лер Адрас. «Но что это изменило?» «Вы не поняли, Лер. Я просмотрел...» Всю память нашего рода. Начиная с момента прихода наших предков на Леару и глубже. Гораздо глубже. Да, я знаю, что вашим магам не составляет труда проделать этот трюк. Однако с некоторых пор для нас эта память стала практически недоступной. Владыка едва заметно нахмурился. Вот как! Я не знаю причин, по которым это произошло, но, насколько мне известно... Все перворождённые, прошедшие вратами, утратили эту способность, как и многие другие свои умения в обмен на возможность сохранить жизнь. «Элиар, я прав?» «Прав», — неохотно отозвался Светлый. «Память рода доступна лишь главам наших домов. Да и то не всем, а только сильнейшим и на сравнительно небольшой промежуток времени». Картины прошлого при этом отрывистые, смазанные не всегда узнаваемые. Иногда не получается понять, о ком вообще идёт речь, не говоря уж о том, чтобы составить точную хронологию событий. А сил на это уходит столько, что оно себя практически не оправдывает. Поэтому мы ведём письменные хроники. Да и вы, собственно, тоже. Совет старейшин ошеломлённо переглянулся, но таран быстро кивнул. Без хроник мы вряд ли смогли бы удержать в памяти события большей давности, чем несколько тысячелетий. «Сожалею, нам не было об этом известно», — коротко отозвался отец Иланы. «И летописи мы ведем больше соображений о традиции, чем для практической пользы. Более того, для наших магов существует возможность просмотреть память даже чужого рода, при определенных усилиях и согласия его главы. И мне трудно представить, что кто-то из эльфов мог лишиться этого знания. Однако это произошло. Сухо отозвался Таран. И до недавнего времени составляло для нас серьезную проблему, потому что для освоения заклятий памяти приходилось использовать внешний источник, мощность которого была бы сравнима с силами трех ваших венцов, Лер. А поскольку выдержать такое воздействие, как вы понимаете, крайне затруднительно, то о памяти рода нам пришлось надолго забыть». «Но вы, как я вижу, всё-таки нашли способ». С интересом покосился на чужака владыка Эолара. «Верно. Правда, первоначально мне не удавалось добраться до событий, предшествующих нашему появлению нуляре. Однако этим утром всё получилось». в самом деле. Голос владыки приобрел вкрадчивые нотки. «И где же вы в моем дворце отыскали необходимый источник?» Таран промолчал. Зато Илиар и Тиль переглянулись, а Эл даже позволил себе негромко присвистнуть. «Значит, все-таки нашел свое сокровище». «Я давно его нашел», — мимолетно улыбнулся Таран, не собираясь вдаваться в подробности. Потом перехватил насторожённый взгляд от Рена Рейне и пояснил. «Нужный источник есть у меня давно. Правда, временами он бывает весьма агрессивным, поэтому его использование сопряжено с определёнными сложностями. По этой же причине он почти неотлучно находится рядом со мной. Раньше я не рассматривал его как возможность обращения к памяти рода. Но наш с тобой разговор, отец и тот сон, о котором я тебе говорил, подсказали мне интересную идею. Этим утром я её осуществил, и, как оказалось, не зря. Теперь я точно знаю, как и почему мы стали такими, как сейчас, и почему вся эта идея с договором обречена на провал». Лер Адрас дёрнул щекой. «Не поделитесь ли выводами, Лер Таррен? Что привело вас к такому умозаключению?» «Мы с вами касались этой темы в прошлый мой визит, но тогда я не мог сообщить все подробности, поэтому сказал лишь что о чём хорошо знал сам. А знал я, как выяснилось, не слишком много. Именно по этой причине вы были ненамеренно введены в заблуждение. Но, если позволите, сегодня я постараюсь исправить эту ошибку». «Пожалуйста», — напряжённо отозвался владыка. «Хотелось бы знать причины нашей общей оплошности», — Таран кивнул. «Я и теперь уверен не во всем. То, что случилось до ухода Соляры, увидеть целиком не получилось даже сейчас. Одни обрывки воспоминаний, имена, вспышки огня. Но вот дни после нашего прихода в новый мир я воссоздал почти полностью». По крайней мере, смогу вам объяснить, почему попавшие под отречение рода это не было истинным отречением, негромко напомнил Рен-Рейне. «Нет», — криво усмехнулся таран «На словах вы позволили нашим предкам остаться в народе. Но по факту вы отделили три рода от общей ветви отправили в изгнание на неопределённый срок, что можно вполне считать именно отречением. В первую очередь потому, что главы тех родов — надолго потеряли право появляться здесь, утратили позиции при дворе лишились принадлежности к правящей ветви и были объявлены отступниками. Владыка незаметно поморщился. «Мы надеялись, что они сумеют понять причины такого решения и отрекутся от чужой силы сами. Магия создателей превращала их в чудовищ, жадных до власти, жаждущих крови, и способных погубить всю Алиару. Они не могли этого понять. Жёстко отрубил Таран. Огонь жизни. Не та вещь, которую можно отрезать и выбросить за ненадобностью. Да, моим предкам он достался слишком рано. Они не были к этому готовы. И не были готовы к тому, что после этого вся их жизнь коренным образом изменится. Это дело прошлого. нетлер. Это дело настоящего. Потому что если бы в то время эльфы Ирэль, Сориэль и Эрэль знали то, что знаю сейчас я, то войны бы не случилось. Огонь жизни, как вы сами сказали, чуждая нам сила. Он яростен по своей природе. Он способен подчинить слабого и сломать неподготовленного. Он изначально был предназначен не для нас, а для драконов и их потомков но никак не для эльфов. Поэтому в то время все мы не были к нему готовы. Даже они не были. А уже говорили об этом. Так же резко поднялся из кресла Лер Адрас. «Мы видели, во что превращает огонь наших братьев. Видели, что убедить их не удастся, и не хотели, чтобы это случилось с кем-то еще. Особенно с нашими детьми» которые слишком падки налезть и способны наделать глупости лишь ради идеи всемогущества». Таран горько улыбнулся. «Все правильно. Чтобы обезопасить остальной народ, вы изгнали отступников на необитаемый остров, запретив им переступать порог своего дома. Вы отправили их в изоляцию и сделали все, чтобы они остались там до конца своих дней. Мы не требовали их смерти». Снова вмешался Лер Рене. «Вы не могли этого требовать», — неожиданно подал голос Теринель. «Но отнюдь не из-за родственных связей, лишь потому, что за тремя нашими родами стояли драконы. Хотя бы один из них, если считать, что вы хоть в чём-то правы, а ваши хроники также правдивы, и тот дракон действительно пошёл против своих». Глава Совета Старейшин едва заметно вздрогнул. «Вы не вправе говорить о том, чего не видели». «Я это видел», — тихо сказал Таран. «Я вижу это почти каждую ночь. Каждый раз, когда закрываю глаза. И поэтому знаю, что наше обращение было проведено не с согласия всех создателей. Это было решение одного из них. Или двоих, которые провели ритуал единения тайна. И от вас, и от гнезда». Спорить здесь бессмысленно. Что-то доказывать или говорить, что всё было иначе глупо. Если бы это было не так, наши предки не оказались бы в положении изгнанников. Им помогли бы раньше. Или вы, услышав просьбу от наших общих создателей, или же они сами. А поскольку мы оказались никому не нужными, то, полагаю, сейчас нет смысла снова озвучивать старые доводы, и гадать, почему этого не сделали драконы. И нет смысла выяснять, кто был более виноват, мы, они или вы. Тот, кто нас изменил по каким-то причинам, тоже не помог. Но это их проблема и их трудности. Тогда как ваша ошибка заключалась в том, что, вынося решение о судьбе измененных драконами эльфов, вы не подумали, что со временем они могут измениться еще сильнее о том, что обида и жажды мести сделают их неуправляемыми, о том, что, не имея понятия, как бороться с собственной ненавистью, огонь жизни просыпается в первую очередь от сильных эмоций, ваши братья вернутся. Снова. Поэтому вы не знаете, что многие из них погибли в попытке овладеть даром Создателей. Не знаете, как они сгорали заживо, будучи не в силах сопротивляться его мощи. «Не знаете, как это больно, когда по твоим жилам вместо крови течёт раскалённая лава. И не знаете, как быстро эта боль умеет сводить с ума». Таран немного помолчал, обведя потяжелевшим взглядом притихший совет, и ещё тише сказал. «Вы также не знаете и другого. Когда в нашем роду рождается наследник, на родовом дереве всегда появляется новый росток». Я не помню, кто придумал эту традицию впервые использовал на ясене магию крови, перенятую нами от Создателей. Зато хорошо знаю, что сразу после рождения этот росток еще слаб. Он остается таким до момента первого совершеннолетия, до того дня, как в нас просыпается огонь жизни. Как только это происходит, молодой эльф уходит в подземелье Илаэра учиться и постигать то, на что у наших предков ушли тысячелетия. То, чего не было у наших предков, и то, что помогло нам сохранить рассудок. Учеников обучают вызывать огонь, контролировать его и гасить, когда в нем нет необходимости. Огонь — это наш дух, сила, боль, ярость. И долгое время он был нашим проклятием. Тех, кто не сумел им овладеть, настигала мучительная смерть. Те, кто выжил, были обречены всю жизнь провести под гнетом собственной силы, и порой это приводило к безумию. Мы потратили много эпох, чтобы отыскать способ примириться с даром проклятием драконов. Мы много веков его изучали, сдерживали и, в конце концов, отыскали единственно возможный способ уцелеть, нисходя при этом с ума. Эльф опустил взгляд на свою правую руку, где сиял крупный изумруд в оскаленной пасти дракона. «Наши родовые персни во многом похожи, Леры. В ваших даже есть какая-то сила, а при желании их можно использовать как дополнительный источник. Однако нам, чтобы выжить, пришлось пойти ещё дальше и изменить саму основу персней, потому что наши рода, как близкие к правящей ветви, имели свою магию, стихийную. И у тех, кто пробудил в себе огонь жизни, именно она чаще всего становилась причиной гибели. Огонь драконов не терпит конкуренции. Он вступает с обычной магией в противоборство, усиливая ее, или наоборот, полностью гася. Но при этом он всегда убивает носителя. Именно из-за этого многие наши предки погибли. Поэтому те острова, на которых они провели вынужденной изоляции целых два столетия, стали называться «островами смерти». Уцелело лишь жалкая горстка тех, у кого магия стихий была настолько мала, что почти не тревожила огонь. От нескольких тысяч эльфов за два века осталось всего несколько десятков. И в этих смертях они обвинили вас». Совет старейшин и собственного владыку, который когда-то не захотел их выслушать. Лер Адрос побледнел. «Мы не могли поступить иначе. Огонь был слишком опасен. Одна-единственная вспышка могла уничтожить половину материка. И именно это произошло, когда отступники вернулись на Эолар. На Эолар. Никто не знал, что так получится». «Не знал», — согласился Таран. «Но, изгнав их, вы тем самым обрекли их на мучительную смерть. Накрыв острова защитными заклинаниями, вы не позволили им выпустить излишки магии в первородные стихии. Фактически, вы заперли их в огромной ловушке, где каждый выброс магии, а магия без своей силы, как рыба, без воды, приводил к чьей-либо гибели. Горели все — мужчины, женщины, дети». Горела трава, сам воздух. Горела даже вода в родниках, но и её там скоро не осталось. Горели души, полные желания отомстить. Горели сердца, в которых больше не осталось слёз. Всё сгорело. Выжили только те, кто был изначально слабее и просто не мог сопротивляться огню жизни. Или же те, кто, наоборот, оказался достаточно силён, чтобы загасить в себе исходную магию, и полностью принять магию драконов. А когда огонь у них стал таким, что позволил разорвать полог полагаю, ненависть к вам немало в этом помогла. Вот тогда они вернулись. И вот тогда Аляра запылала. Леди Элана закусила губу. «Мы не знали», — прошептала она, опуская глаза и отчаянно страшась посмотреть на Теренеля. Понятия не имели, что их осталось так мало, и что они погибали от своего огня. «Наши предки не умели обращаться с этой силой», — вздохнул Таран. «Вот что я увидел в памяти рода. Но они не могли этого уметь, потому что никогда раньше сила создателей не доставалась перворожденным или смертным. Когда же разразилась война, драконы вернулись» после чего случилась еще одна война. Отступники были повержены, и Алар, так сказать, освобожден. Немного позже на скальных берегах состоялся показательный суд над так называемыми врагами, от которых к тому времени осталась жалкая горстка, а в результате на Аляре не осталось ни их, ни Великой Матери, ни самих драконов. Остальное вам известно. Владыка Улара замер неподвижно, глядя прямо перед собой и с трудом воспринимая новую правду. Ему было тяжело. Хотелось вскочить, обвинив чужаков во лжи, и выиграть для своей совести еще несколько драгоценных лет или даже столетий. Однако он также знал. Ни слова лжи не было сказано сегодня на Совете. «Память рода не подделаешь и не перепишешь, как хроники». И раз чужаки настолько уверены в своей правоте, то, вероятно, нет смысла просить открыть эту память посторонним, потому что они, вероятнее всего, согласятся. И вот тогда не останется ни единой причины считать их врагами. Какое-то время в зале было неестественно тихо. Алиарцы угрюмо молчали, не рискуя заглядывать в память своих родов слишком глубоко. Чужаки терпеливо ждали ответа, незаметно придвинувшись друг к другу и готовясь к самому худшему. «Как вы выжили?» — наконец отрывисто спросил Лер Адрос, холодно посмотрев на Теренере. «Если всё действительно было именно так, то как вам удалось уцелеть?» Владыка тёмного леса криво усмехнулся. «Насчёт гнезда не уверен, сам не всё знаю». Могу сказать лишь, что в этом поучаствовала Великая Мать, и что именно её усилиями нам удалось выжить во время того взрыва. А что касается Леары, как можно было уцелеть горстки эльфов, оказавшихся в чужом мире без оружия и без магии, оборванных, израненных и опозлённых на весь белый свет? Огонь ещё бурлил в их жилах, потому что некому было его остудить. Ненависть владела ими безраздельно. И первые годы в Новом мире дались им нелегко. Но со временем мы научились с этим бороться. Нашли способ отделять врождённую магию и заключать её в родовые перстни, чтобы избежать конфликтов с огнём драконов. Потом мы смогли овладеть их магией, освоили руны, новые заклятия, способные черпать силы из чужого огня. Мы осели, прижились, успокоились, нашли пригодные для жизни леса, изменив их с помощью магии крови так, как было нужно. На это ушло много веков, Леры. Пожалуй, даже несколько тысячелетий, пока нас не стало достаточно, чтобы снова осознать себя единым народом. «Почему же произошло второе разделение?» — сухо осведомился Лер адрас «А вы не догадываетесь?» — мрачно посмотрел на него Элиар. «Из-за того же огня, который один раз уже едва не привел к непоправимому». «Вы отказались?» «Да», — кивнул Светлый. Когда мы посчитали, что огонь способен только разрушать, когда устали от войны магических дуэлей, когда захотели мира и покоя, мы, те, кого впоследствии стали называть светлыми эльфами, от него отказались. Правда, полностью жить магию создателей нам было не под силу, однако кто-то нашел заклятие, при использовании которого на новорожденных огонь жизни как бы засыпает, и спит так долго, как мы того хотим. Владыка кинул быстрый взгляд на перстень светлого. — Он там? — Нет, он внутри меня, как и у темных. Просто не разбужен и поэтому безопасен. — Ваш внешний вид связан именно с этим. — Вероятнее всего, — кивнул Элиар, убрав с олба золотистую прядь. Первоначально цвет волос был менее насыщенным и более приближён к таковому у владеющих огнём. Но впоследствии мы умышленно отказались и от этого, чтобы, ну, скажем так, не походить на тёмных даже внешне. Конечно, не обязательно было противопоставлять себя именно таким способом, но поскольку разрыв между нашими родами был довольно болезненным, и несколько кровавым, то вполне допускаю мысль, что мои предшественники пытались таким образом показать, что не имеют к тёмным никакого отношения». «Дело было только в огне», — неожиданно подал голос рен аверон Элиар хмыкнул. «Скорее, в тех изменениях, которые он вызывал в перворождённых, и в последствиях значимость которых не могла перебороть даже гипотетическая возможность владения этой силой. «Что вы имеете в виду, Лер и Ляр?» — удивлённо обернулась Элана. «Сколько живут ваши соплеменники, леди?» — задал встречный вопрос Теренель. «Сколько лет вашему отцу, братьям, придворным дамам?» «Сколько лет, наконец, тому телохранителю, который стоит за вашей спиной, просто мечтает прибить меня, если я поинтересуюсь вашим собственным возрастом?» Эльфийка покосилась на Рена Эверона, в глазах которого вспыхнули опасные огоньки, а потом нерешительно посмотрела на отца. «Мне семь с половиной тысячелетий, Лер Теринель", сухо отозвался Лер адрес «Моей дочери, если вас это интересует, всего два. В совет избираются главы родов и иные достойные кандидаты по достижении пятитысячелетнего возраста. А Рен Рене не так давно перешагнул середину девятой эпохи. Чем эта информация необычна?» Тиль безмятежно улыбнулся. Тем, что на Лиаре за последние девять эпох ни один перворождённый не перешагнул рубежа в два тысячелетия, по крайней мере в тёмном лесу. А у светлых, если мне не изменяет память, после отказа от огня жизни критическим уровнем стал рубеж в три тысячи лет. Но это скорее исключение, чем правило. «Что?» Владыка тёмного леса спокойно выдержал потрясённые взоры алиарцев, испуганно неверящий взгляд Эланы и сдержанную от ропе её отца, который уставился на гостя так, словно в первый раз увидел. «Всего три тысячи? С такой-то силой?» «Вы не ослышались!» — кивнул Тиль, когда тишина в зале стала поистине звенящей. Огонь жизни отобрал у нас некоторые привилегии, сократил срок жизни, в определенной мере придал особенности внешности, которые тем схожи, чем могущественней наша магия и чем ближе мы по силе к своему Создателю. Одновременно с этим огонь изменил наш образ жизни, значительно увеличил возможности позволил проникнуть в тайны магии крови, но при этом сильно ограничил количество молодёжи. В каком смысле? не слышно уронила Эллана. У мага моего уровня, леди, возможно рождение только двух потомков мужского пола без ущерба для дара. Если их будет больше, то возрастает риск гибели плода ещё в утробе или того, что после рождения ребёнок лишится половины своей силы. В этом случае огонь его уничтожит. Если наследник родится один, вся сила сосредоточится в нём, и тогда огонь станет ещё опаснее. Когда же наследников двое то старший получает чуть большую его часть, чем младший, в то время как младший приобретает определённую стойкость, и, как правило, гораздо лучше себя контролирует. Эльфийка посмотрела почти с ужасом. Сперва на него, потом на Тарана. «Так вы...» «Нет». Поспешил успокоить её Таран. «Некоторое время назад у меня был брат, но сейчас разговор не об этом. Дело в том, что до прихода к власти Израэля ограничений по наследникам у нас не было и сила постепенно рассеивалась в роду. Более того, я даже не могу точно сказать, как именно он это сделал. Все хроники до его правления оказались уничтоженными. Однако с того момента, как он увлекся магией крови и э, тем, о чем сбел лучше не говорить, в нашем роду произошли еще более заметные изменения. «Женщины», — прошептала Эльфийка, «Неожиданно прозревая. Да. Девять эпох назад у нас перестали рождаться женщины. Отец считает, что это связано с тем, что наш дар перестал рассеиваться, и девочки, будучи более слабыми, гибли во время вынашивания. Я много думал об этом и полагаю, что он прав. Хотя и не во всем. Потому что Эзараэль, как мне кажется, первым понял, кто мы такие» какой силой владеем и откуда пришли. Он же наткнулся на остатки первых врат и задумался. А нельзя ли вернуть нам бессмертие? Возможно, на том месте, где потом вырос проклятый лес, остались древние артефакты. Может, это было что-то иное, я не знаю. Изиар, к сожалению, не вёл записей. Однако факт в том, что он каким-то образом на одной своей силе сумел открыть портал на Алиару, Причем вы отыскали его лишь тогда, когда он уже знал о вас. Многое выяснил о себе и, вероятно, придумал какой-то план. Он же выкрал из вашего дворца зеркало мира. В его же руках оказались двенадцать камней бездны, которые принесли нам впоследствии много неприятностей». «Где они?» — вскинулся Рен Аверон, уставившись на темного владыку горящим взглядом. «Уничтоженные». «Кем?» — ошарашенно переглянулись маги. «Мной», — скромно улыбнулся Теринель. Правда, он сделал это не один, но о роли Белки мудро умолчал, хотя и так его слова произвели эффект разорвавшегося снаряда. Эльфы сперва застыли, сились представить мощь, с помощью которой можно было разрушить творения Создателей, а потом подскочили с кресел. «Это невозможно!» заявил Рен-Аверон, нервно стиснув подлокотники кресла. «Выброс сил при уничтожении ожерелья должен быть таким, что мог сжечь целый континент». «Кусок леса он нам сжёг», — фыркнул Элиар. «Да и то потом восстановили». «Такого не может быть. Эти камни копили силу более шести тысяч лет», — сухо сообщил Рен-Рене. «Для того, чтобы безболезненно её выпустить, потребуется как минимум не меньшая сила и изолятор для сброса энергии размерами с этот дворец». «У нас такой есть», — спокойно пожал плечами светлый. «Весь проклятый лес, считай, такой изолятор». «К тому же, насколько я понял, Тиль вобрал часть этой энергии в себя, слегка подымил потом» но всё равно благополучно её усвоил и до сих пор жив-живёхонек, в отличие от некоторых. Тиренель поморщился, но смолчал. А вот то, что испуг в глазах Эланы стал ещё больше, ему не понравилось. «Продолжайте, Лер», — напомнил о себе Лер Адрос, и совет послушно примолк, рассевшись по своим местам. «Часть этой истории я слышал» но хотел бы уяснить некоторые моменты. Вы сказали, что Израэль запретил своим потомкам иметь более двух наследников». «Да», — кивнул Таран. «Его же усилиями произошло полное исчезновение женской ветви рода лаэрта которую мы смогли преодолеть лишь пять веков назад. Когда он ушел с Лиары? Девять с половиной тысяч лет тому, по нашему летоисчислению. «Вы говорили, что он использовал врата», — нахмурился владыка Эолара. «И, судя по всему, действительно, некоторое время оставался на Алиаре, неузнанном и незамеченным Но почему же он тогда не покончил совсем сразу? Зачем ему понадобились круги жизни? Только ли для возвращения бессмертия?» «Этого мы не знаем», — пожал плечами Тарант. Но хроники сходятся на том, что зиар бредил вечной жизнью и занимался магией крови, испытывая её на живых существах. Сперва на тех животных, которых смог достать на лиаре потом на смертных и на своих собственных сородичах. О результатах я вам уже говорил. Что же касается кругов жизни, то ему пришлось ими воспользоваться, поскольку в последний момент его планам помешали. Изяар был ранен и сумел только притащить в наш мир изменённых зверей, чтобы они стерегли врата, не позволяя его потомкам, а он считал, что все мы захотим последовать его примеру, завладеть порталом раньше времени. Он никому не рассказал о Балиаре о создателях. Единственное, что мы взяли от него, — это родовой ясень и покровители изображение которого нашло отражение в наших родовых перстнях. «И вы его уничтожили», — задумчиво произнес Лер Адрас, изучая черного дракона, обвивающего палец опасного гостя. «Того, кого считали прародителем и основателем рода». «Изиар был основателем рода Лаэрта, это верно», — кивнул Теренель. «Но он был безумен. Умён и гениален по-своему, но всё-таки безумен» обмануть весь мир, стравить между собой разумные расы, чтобы получить возможность на протяжении девяти эпох выцеживать кровь из собственных детей. Он заслужил смерть. Не думаю, что если бы он уцелел, вы бы избежали нового визита. «Который наверняка стал бы для вас последним», — буркнул себе под нос Ильяр. Лер Адерас хмуро покосился в его сторону, но ничего не сказал. Также ему было понятно требования Израэля касательно сохранения преемственности магии огня, а также стремление восстановить утеряны и одержимость, с которой этот безумец шел к своей цели. Непонятным оставалось другое, каким образом его удалось уничтожить. Если Изиар был так силен и изобретателен, И если все, чем владеют его потомки, было создано именно его руками, то как? И почему Таран отказался рассказывать подробности? Насчет возраста и ранней смертности чужаков с Леары владыка, правда, догадывался. Но одно дело думать, а другое — видеть вот так своими глазами седого эльфа, который на Алиаре считался бы еще молодым тогда как Терениэль был далеко не юн, умён, хитёр и ничем не уступал прожжённому интригану Рене. За прошедшие пару недель Лер Адрос не раз успел в этом убедиться и мысленно проклял наглого пришельца за его непримиримость и поистине нечеловеческую проницательность, от которой порой становилось не по себе. Пожалуй, на лиаре не только мало живут, но и взрослеют рано. Ничем иным такое несоответствие просто не объяснить. «Благодарю вас, Лера, за откровенность!» Со вздохом вернулся в свое кресло владыка. «Признаюсь, сведения очень важные, требуют детального изучения. Но не сейчас. Рен Руене, буду рад видеть вас в зеленом зале сегодня вечером. Рен Аверон». Отложите ваше предложение для уважаемых Леров до завтра. Рен Эгонары, прошу вас временно приостановить работу, пока мы не получим точных данных по безопасности Эолары». Старейшины синхронно поклонились. «Лер Тарен, Лер Тиринель, я бы хотел вернуться к вопросу об объединении наших родов. Вы не могли бы...» Таран странно сузил глаза. «Нет». «Почему?» — нахмурился Лер адрес «Вопрос о династическом браке одним махом решал массу проблем и на данный момент был ключевым. Брак — это спокойные границы, гарантия мира, стабильности, новые знания, доходы и хоть какая-то уверенность в отношении опасных чужаков. И вдруг отказ». «Я сказал, что это невозможно, Лер», — ровно повторил тёмный. Тиль беспокойно дёрнулся, Эл сделал большие глаза, но Таран не обратил внимания. «Никакого династического брака между нашими народами быть не может». «Почему вы в этом уверены?» Владыка пристально посмотрел на дерзкого чужака, ничем не выдав досады. «Я готов назвать как минимум три причины, по которым это условие невыполнимо. «Мне помнится, что на предварительном обсуждении вы не были так категоричны». «Я не был категоричен против соединения чьих-то судеб в принципе», — ровно ответил Таран. «Однако касательно Лаэрты и женщин Алиары вопрос о династическом браке не стоит. Для согласия кого-то из светлых нужно присутствие владыки на которого здесь нет, а без него решать судьбу его подданных мы не будем». Из тех золотых, кто пришел с нами, кандидатов на подобный союз немного, однако они простые воины, а вы вряд ли удовлетворитесь браком такого уровня». При этих словах Лер Адерас едва уловимо напрягся, а Рен Рейне незаметно кивнул. «Из тех же, кто присутствует сейчас в зале, смертные исключаются сразу. Лорд Элиар тоже, по причине наличия пары, Кажется, он не намеревается ее менять в ближайшее время. Светлый только кулаком погрозил шутнику, вздумавшему намекнуть ему на Милли. «Что же касается меня и отца, то вопрос о Лаэрте, как я уже сказал, нами изначально не ставился». «Почему?» — не выдержал Рен Аверон, в глазах которого промелькнуло странное выражение, смутно напоминающее облегчение и вместе с тем настороженность потому что огонь жизни смертелен для тех, в ком его нет. В том числе и для женщины, которая рискнет стать нашей парой. Любая, кто осмелится прийти в мой род, погибнет от огня, от которого у нее не будет защиты. Но этого я ни для кого не желаю. Да и вы, я полагаю, тоже. Поэтому и говорю нет. Никто из нас не вступит в династический брак, и не станет рисковать чужими жизнями». Элана вздрогнула как от удара и неверяще уставилось на лицо Тиви, не в силах осознать услышанное. Совет беспокойно зашевелился, а владыка Эолара откинулся на спинку кресла и надолго замолчал. «Слишком многое нужно было переосмыслить заново,